Глава 41. Затаив дыхание, я смотрю на выход в коридор. Без предупреждения, как будто мы играем в жутковатую версию пряток, Вилнер медленно пятится, а потом все быстрее обходит капот внедорожника. За оставшиеся пару секунд, зная, что путь к отступлению вглубь гаража перекрыт, я успеваю шлепнуться на живот и заползти под машину. Я вижу, как ботинки Вилнера перемещаются вдоль левой стороны машины. Хм, ладно, может я ошибся. Задумчиво бормочет он, никого не обнаружив. Вилнер делает пару шагов вперед. Его ботинки останавливаются в считанных сантиметрах от моего лица. Я тихо отползаю к противоположной стороне машины, царапая спину однище а животом прижимаясь к ледяному линолеуму. «Знаете, а ведь вы меня чуть не поранили!» — продолжает говорить Вилнер. «Втыкать в людей шприцы! Затея так себе!» Я осторожно вылезаю с правой стороны и поднимаюсь на колени. И тут я замечаю, что он нагибается, чтобы заглянуть под машину. Быстро спрятавшись за передним колесом, я смотрю, как он проверяет, нет ли меня внизу. Вилнер все еще думает, что я где-то здесь, и времени на поиски у него хоть отбавляй. До меня доходит весь ужас моего положения. Я заперт в трюме на яхте посреди моря. Слабый, едва одетый, дрожащий от холода, с медленно затуманивающимся сознанием из-за укола седативного. Сейчас я для Вилнера все равно, что бегающая по кораблю крыса, которую он вот-вот поймает за хвост и бросит в клетку призмал хаоса. Я с тоской гляжу в коридор, думая о провалившемся побеге. И вдруг меня осеняет. Сколько я страдал от грубой силы Вилнера. Чего стоит вся эта жестокость, замаскированная подвежливость, постоянный страх, который внушает одно его присутствие? Внутри закипает злость, а вместе с ней приходит новое озарение. Я осторожно тяну ручку передней двери автомобиля. Дверь беззвучно приоткрывается. Брелок системы бесключевого доступа в кармане у Вилнера как раз рядом. Брелок сработал бы с любого места в гараже. Радиуса действия хватило бы. Вилнер медленно встает на одно колено. «Прячетесь за багажником?» — непринужденно спрашивает он. «Я не играю, приятель. Вы делаете хуже всем нам. А ведь она продолжит вас лечить, несмотря ни на что. Мир ее не заслуживает». Вилнер поднимается на ноги и идет к багажнику. Я слышу, как он удивленно охает, наконец-то увидев одиноко лежащую канистру. «Ах, вот оно что!» Сам себе говорит Вилнер, глядя на предмет, необъяснимым образом выпавший из закрытого шкафа. Его подозрения перерастают в уверенность. «Ну, это уже перебор!» Вилнер идет к задней стене гаража, а я как можно тише пробираюсь на водительское сиденье. Стараясь дышать ровно, кладу руки на руль и дрожащим пальцем жму на кнопку зажигания. Автомобиль оживает. В зеркале заднего вида я вижу, как Вилнер резко разворачивается и с выпученными от изумления глазами и открытым ртом смотрит на машину, словно собирается что-то сказать. Я врубаю задний ход и втапливаю в пол педаль газа. Истерично орет парктроник. Колеса с визгом крутятся назад. Машина на полном ходу врезается в Вилнера. С громким хрустом он припечатывается спиной к стене гаража, а лбом влетает в заднее стекло автомобиля. «Ехать мне уже некуда, но я еще сильнее жму на газ, а сзади, корчась от боли, — хрипит Вилнер. «Пожалуйста!» Я переключаю скорости и отъезжаю вперед, слегка стукнув передним бампером противоположную стену. Вилнер падает. Затем медленно пытается встать, но ноги его не держат. Он поднимает руку. Я вижу в зеркале его умоляющие глаза. Пожалуйста. Я снова врубаю задний ход и с силой давлю на газ. Внедорожник приближается к распростертой на полу фигуре, а дальше глухой стук, влажный хруст и тишина, нарушаемая лишь ровным гулом двигателей деанима. Я больше не в силах сдерживать эмоции. Все мои попытки сопротивляться, которые были жестоко подавлены, вся несправедливость, которую мне пришлось вынести, вся накопившаяся ярость прорываются в наэлектризованной тишине утробным ревом. Вулканическое извержение вышедших из-под контроля чувств словно катарсис. Я без сил роняю голову на руль. Потом с трудом вылезаю из автомобиля и, пошатываясь, иду к канистре, которая лежит в полуметре от безжизненных пальцев Вилнера. Ставлю канистру. Слышно, как внутри булькнуло горючее. Медленно откручиваю крышку и, морщись от едкого запаха, снова кладу канистру на бок. Густая, отливающая перламутром жидкость медленно льется на пол. Растекается под внедорожником, пропитывает одежду Вилнера. Помню его слова, когда мы однажды в полночь сидели на лужайке возле призмалхауса. Он сказал, что я даже не представляю, каково это — свобода действий и никакого чувства вины. Пожалуй, Вилнер был прав. Я бы не смог жить без чувства вины. Даже за все, что сделал сегодня. Вряд ли мне когда-нибудь захочется такой жизни. Зато о следующей части своего плана я точно не пожалею. Я надеваю на немеющую руку несколько спасательных жилетов и двигаю их к плечу. Кое-как, открывая бардачок, достаю оттуда синий коробок спичек и ковыляю на выход из гаража. Стоя на пороге, я зажимаю спичку в зубах, а коробок держу в дрожащих руках. Лишь с третьего раза мне удается собрать остатки координации и зажечь спичку. Я подношу ее к коробку, и когда он вспыхивает, бросаю его вглубь гаража. Пары горючего вспыхивают мгновенно. Огненный столб взвивается до потолка. С трудом передвигая ноги, я шагаю в коридор и поднимаюсь по лестнице. Седативное все сильнее сковывает движение, но горячее дыхание разгорающегося пожара гонит вперед. Добравшись до салона, я сталкиваюсь лицом к лицу с кодол. При виде меня она изумленно застывает с фонарем в руке. Пламя еще не вырвалось из гаража, однако из коридора сюда уже пробираются черные клубы дыма и начинают заволакивать салон. «Что вы натворили?» Она смотрит на меня с ужасом. «Где Вилнер?» Я падаю на ближайший кожаный диван совершенно без сил. Кодал делает пару шагов в сторону гаража, видимо, предполагая, что там остался Вилнер. «Не надо!» — бормочу я. «Вы ему уже ничем не поможете». У нее вытягивается лицо. Доктор не произносит ни слова. В ее глазах видны тоска и боль. Укодал перехватывает дыхание, из горла вырывается сдавленный всхлип. Я смотрю на доктора и, видя, как тает ее маска невозмутимости, не ощущаю ни вины, ни радости. Вскоре моя тяжелевшая голова клонится вниз. Взгляд падает на кофейный столик. «Что вы наделали? Что вы наделали?» Кодал старается перекричать все более громкий треск пламени. «Я не знал, насколько меня хватит», — бормочу я, проваливаясь в забытье. «Если бы я сейчас отрубился, а яхта продолжила бы идти, проснулся бы я уже на острове. И даже без Вилнера вы продолжили бы меня лечить, ковырялись бы в моих мозгах до бесконечности». «Мы пытались вас спасти!» — орёт Кодал. «Мы делали все ради вашего благополучия! Вы — безмозглое чудовище! Курс терапии был окончен! Вы поправились! Мы вернули вас к жизни, а вы...» Доктор осекается, не в силах произнести вслух жестокие слова о смерти Вилнера. «Потому как слегка сжались губы Кодал, я вижу, что ей тяжело...» принять этот факт. «Это уже не важно. Мы не вернемся», — с трудом произношу я. «Вызывайте береговую охрану. Пусть забирают нас на Большую Землю». Кодал буравит меня взглядом, полным чистой, незамутненной ненависти. Ее не способен отвлечь даже мощный взрыв автомобильного аккумулятора от которого яхту ощутимо качнула, а в салоне повеяло жаром пламени. «А если я откажусь?» С вызовом говорит Кодал. У меня закрываются глаза. «Тогда мы погибнем», — сипло отвечаю я. «Вдвоем. Во имя принципа. Как романтично». Я бью Кодал, — ее же собственным оружием, но не вижу ее реакции. Я балансирую на самом краешке сознания, не зная, что выберет доктор. Мне вдруг становится страшно. А вдруг это на самом деле конец, и завтрашний день для меня уже не настанет? Перед тем, как провалиться в темноту, я слышу, как доктор Элизабет Кодал поднимается на капитанский мостик. Затем до меня доносится ее голос и шипение радиоэфира. «Спасибо!» Шепчу я, и под ее громкие просьбы о помощи и треск пламени ухожу в небытие.